Глава 26. -я. Невыразимая тоска. Звук пипы напоминал звон нефритовых бусин, разбивающихся о тарелку. Он мягко, неизвестной мелодией лился из крохотной вышивальной лавки, свежий и чистый, словно текущий по сельской местности ручей, бьющийся о берега человеческих сердец. джол какое-то время прислушивался к нему снаружи, а затем, наконец-то, вошел Звук пипы риска оборвался, но очарование музыки все еще витало в воздухе. Молодая девушка за инструментом встала, опустив голову, и поклонилась, сложив рукава и спрятав в них ладони. «Молодой господин Джоу!» Церемонии ни к чему, барышня Су», — поспешно ответил Джоу Цзышу. Она была слегка накрашена, вишневая подводка в уголках ее глаз, от насыщенного цвета стремилась к светлому, слегка приподнималась и рассеивалась на висках, словно облака, подчеркивая белое, будто снег лицо. Голос, которым она разговаривала, был ниже и глубже того, которым она пела. В отличие от звонких и резких голосов обычных женщин, он обладал странной привлекательностью. Ее ласковые слова и полные благопристойности, умеренности, движения не имели ничего общего со скучными дамами из благородных семей которые не осмеливались выйти на улицу, и неинтересными певичками из квартала красных фонарей, жесты которых были омыты чувственными наслаждениями. Джоу Дзишу не сдержал вздоха. «Какой мужчина устоит перед такой женщиной?» «Цин Луань, ступай, отдохни! Мне нужно поговорить с Джишу!» – произнес Хэлянь И. Со Цин Луань молча подняла пипу и удалилась. Лишь после этого Хэлянь И мягко кивнул. Дзишу, присаживайся!» Джолдзишу сел напротив и со смехом сказал, «Его высочеству наследному принцу действительно очень везет с женщинами». Хелен И, казалось, улыбнулся, но очень мимолетно и небрежно. Подняв голову, он уставился в окно и погрузился в свои мысли. Джолдзишу всегда тонко чувствовал ситуацию, потому тоже молчал, налил себе фруктового вина и прищурил глаза от удовольствия. Какое-то время спустя Хэлен И тяжело вздохнул. «Все произошедшее с царь дело рук Юаня. Это был не вопрос, а четкое утверждение. Сложно сказать, – улыбнулся Джо Дзышу. В любом случае, театральные трупы столицы радостно подхватили новую историю о наложнице министра, сбежавшей вместе с любовником после смерти мужа. Ходят слухи, будто кто-то видел, как главный управляющий резиденцией первого принца в тот день помогал беременной женщине забраться в полонки. После тщательного рассмотрения оказалось, что это действительно госпожа Ху из семьи Цай. Хэлянь-И приквоздил его взглядом и холодно ответил, «Зачем ты притворяешься? Разве не он поручил тебе провернуть этот трюк, чтобы волна слухов наполнила весь город зловонием?» Джолдзышу узнал, что Хэлен И презирает подобное, потому лишь улыбнулся и промолчал. Спустя какое-то время Хэлен И снова спросил: "Зачем ему чинить неприятности, царь Цзэнсину? Я размышлял над этим несколько дней и составил общее представление, но все еще не могу понять его до конца. Князь имеет далеко идущие планы", небрежно заметил Джолдзыш. Если даже наследный принц не может понять его намерений то как это могу сделать? Я. Однако князь никогда ничего не делает без причины и к тому же знает, когда нужно остановиться. Его высочеству наследному принцу не о чем беспокоиться. О чем мне беспокоиться? Горько улыбнулся хелен И. Он с детства был вечно что-то недоговаривающим сорванцом. Годы прошли, и теперь даже я не могу его понять. Джоу Дзишу вздохнул. Он привык скитаться по дзяньху, выполнять кропотливую работу и разбираться с мыслями, постоянно крутящимися в голове. Однако, в конце концов, он отличался от людей, которые с детства были погружены в водоворот интриг императорского двора, и мог допустить ошибку. Джоу понял, что совершил ошибку, услышав слова Хелен И. Фраза иметь далеко идущие планы, никогда не должна была быть произнесена перед наследным принцем. Он тотчас потопил взгляд и тихо сказал, «Князь делает это ради наследного принца, если наследный принц доверяет ему». Джо Дзышу вдруг вспомнил о Су Цин Луань. Он часто сопровождал Хелен И на выступления Су Цин Луань, поскольку происходил из Дяньху, не имел титула и не обращал внимания на формальности, Сначала он не заметил, но со временем понял, что эта барышня в профиль очень напоминала одного человека. Эта мысль пришла ему в голову в середине предложения, поэтому он решил не заканчивать. Хелен И поднял глаза и посмотрел на него. В этот момент взгляд всегда благовоспитанного его высочества наследного принца заставил сердце Джоу Цзишу сжаться от дурного предчувствия, казалось, в глубине этих глаз – скрывалась бездонная бездна. Его высочество в конце концов был наследником престола. Обычно он относился с уважением к мудрецам и милостиво к просто образованным людям, но мог и пренебречь положением, чтобы выпить вина и развлечься в хорошей компании. Никто не мог понять, что было у него на сердце. Вдруг Хелен и улыбнулся и тихо сказал, Отец-император собирается на празднике по случаю своего дня рождения объявить высочайшую волю, которая благословит меня и внучку императорского наставника Сун. «Значит, все решено?» – поспешно ответил Джоу Дзышу, «Разрешите поздравить, ваше высочество. Однако, когда я рассказал вам об этом в прошлый раз, все удивились. Один лишь ты взглянул на Цзиньба Юаня». Размеренно произнес Хэлэнь И. Этого я не понял. Джоу Дзышу побледнел. «Этот простолюдин». По его спине начал стекать холодный пот, однако Хелен И лишь тяжело вздохнул. «Вот видишь, я еще ничего не сказал, а ты уже нервничаешь. Почему же вы все такие?» Он поднял голову и спросил, глядя на Джоу Цзишу. «Тогда ты подумал, человек, которого так жаждет наследный принц прямо перед ним, зачем он это сказал?» Неужели хочет проверить его чувства, верно? Такое можно осознавать в своем сердце, но позволить узнать другим недопустимо. Джоу дышу запутался в мыслях, не в силах понять, зачем Хелен И о таком рассказывает. Потому он мог лишь отойти на несколько шагов и опуститься на колени. Этот ничтожный простолюдин не должен был строить столь бессмысленные предположения. Это Преступление заслуживает самой суровой кары, ваше высочество, наследный принц. Встань! Зачем делать много шума из ничего?» — смехнулся Хэлэнь И. — Разве это настолько серьезное дело? Если ты это разглядел, то пусть так и будет. Не могу же я приказать выколоть тебе глаза. Услышав это, Джоу почувствовал, как ужас еще сильнее охватывает его. «Встань — Встань! — тихо продолжил Хэлэнь И. Что я еще могу сделать, пока он остается перед моими глазами, пока он в порядке, этого достаточно. Наверняка ты уже понял, какой он человек. Разве не был бы я абсолютным глупцом, если бы посадил его под замок и держал подле себя? Я еще способен различить, что важнее: дела страны или личные чувства. Не думай, что я любитель нелепых поступков. Джоузишу слегка перевел дух, поднялся на ноги, но не осмеливался снова сесть. Вздохнув, Хэлянь-И продолжил, «Если бы он мог приносить хотя бы в половину меньше беспокойства, как Цинлуань, и не раздражал бы меня целыми днями, было бы прекрасно». Когда наступила поздняя весенняя тоска, кто-то одиноко стоял посреди опавших лепестков и следил убитым горем за парой ласточек, уносящихся прочь в танцы моросящего дождя. Хэлянь-И еще не лишился рассудка, зная, что звон капель затяжного дождя вызовет лишь неприязнь, стоит ли поддаваться короткому мгновению блаженства и клясться в любви на горе Лишань. Однако, ухватившись за мимолетный силуэт, мгновение забытья и радость тоски по возлюбленной, еще можно затеряться в далеко текущем маленьком ручейке. Возможно, со временем юношеские чувства рассеются и, наконец, исчезнут без остатка последние дни. Он немало всего предпринял, но, — добавил Хэлэнь-И, — я до сих пор беспокоюсь, присмотри за ним еще немного. Джоу Цзышу поспешно поклонился, повинуясь его приказу. Слегка кивнув головой, Хэлэнь-И махнул рукой. — Можешь идти. Хочу побыть в одиночестве. Не успел Джоу Цзышу переступить порог, как услышал голос Хэлэнь-И. — дзишу случившееся сегодня должно остаться между нами, если... Джоу резко повернул голову и увидел, что юный наследник все еще сидел на прежнем месте, наполовину скрытый тенью спадающего занавеса. И ни одной эмоции не было на его лице. Один лишь взгляд полной жестокости, словно от желания сожрать человека живьем, вызывал дрожь в сердце. «Ваше высочество, когда речь заходит о молчании, этот простолюдин надежнее мертвеца», — тихо ответил Джоу «Прошу, будьте спокойны». Хелен И лишь устало махнул рукой. В мгновение ока жизнь во дворце забурлила. хелен Пэй праздновал свой 55-й день рождения. К худу или к добру, но это была круглая дата, и хотя точка в деле Вэйчена еще не была поставлена, атмосфера держалась оживленной всем сыновьям и внучкам императора, а также гражданским чиновникам и генералам приходилось ломать голову над подарком. Конечно, Хэлянджао не мог на день рождения государя преподнести ему одного лишь кота, подаренного дзинцы, иначе его репутация первого принца, поощряющего излишества в удовольствиях, получила бы обоснование. Подарком его величеству должен был бы стать набор ортодоксальных безделушек для тысячелетних черепах, воплощающих фразу «желаю счастья, большего, как море» и «долголетия, как угор. гор». Поэтому Хеленджау за несколько дней до праздника посетил дворец, чтобы выразить почтение отцу и подарить ему кота. Он сказал, что его подчиненные нашли этого кота у одного выдающегося человека из народа, а он не осмеливался держать такое сокровище у себя поэтому принес во дворец в надежде, что это поможет отцу императору рассеять тоску и послужит выражением его сыновей почтительности. Демонстрация сыновей почтительности с помощью домашнего животного сделала Хеленпе невероятно счастливым. Он тут же пожаловал сыну кучу наград. Если бы его величество окончательно растерял рассудок, то пожаловал бы Хеленджау титул принца крови с ароматом кошки. Хелен Пей отчасти остался ребенком, получив что-то хорошее, он тотчас желал похвастаться этим перед всеми. Он даже специально покинул дворец, чтобы посетить поместье князя Нанина, отдохнуть за едой и показать дзиньцы прекрасное выступление. Перед передачей Хелен Джао о коте заботились в княжеской резиденции более десяти дней, поэтому все уже успели к нему привыкнуть. Однако при виде восторга его величества никто не мог сказать правду, им пришлось сопровождать императора по всем местам и изображать удивление. Цзиньци не знал, плакать ему или смеяться. В эти дни плохое постоянно чередовалось с хорошим. Джау определенно обогнал Хэленцци на один шаг. Ни к чему говорить, как его это обрадовало. Когда стало известно о свадьбе наследного принца, один старый лис – с очень чутким обонянием заприметил, что за спиной его высочества наследного принца, чья репутация ни разу не пострадала, стоит некая сила. Хеленци наконец понял, что значит вести себя скромно и сдержанно, и замял дело темных шаманов. Дзинцы поручил Джолдзышу выяснить подробности, но на удивление даже тому пока не получилось ничего разузнать. Очевидно, второй принц был очень осторожным и осмотрительным. Спустя полгода Лушень попал в Министерство финансов, где наконец смог расправить крылья и продемонстрировать свой талант. Кроме того, Цзиньцэй помогал ему налаживать связи и вдевать нитки в иголки. Потому кое-какое время все шло прекрасно. Впрочем, поместье князя Нанина приобрело еще одного ученика с того дня, как Цзиньцэй узнал, что Уси спит всего по четыре часа в сутки, а остальное время посвящает боевым искусствам он больше не пытался бессовестно вытащить его повеселиться. С другой стороны, Уси привык заглядывать в поместье князя Нанина каждый день на какое-то время после обеда. Обычно, когда Цзиньци просыпался после дневного сна. Все это время Хелен Пэй безуспешно посылал учителей в поместье молодого шамана. Дурная привычка Цзиньци поучать всех вокруг, наконец, смогла проявить себя. Каждый раз, Как они садились пить чай, дзинцы безумолко болтал о северных землях. Уси был прекрасным учеником. Он никогда не относился к словам дзинцы пренебрежительно, только потому, что они оба были одного возраста. Пока человек прав, пока он образован, пока у него можно учиться. Уси будет слушать со всем вниманием даже рассказы, подающие чай служанки, не говоря уже о дзинцы и никогда не перебьет. Денце был праздным ленивцем, но это не значит, что он не читал, скорее он читал в прошлой жизни, и желания повторять у него не было. Он понимал все – философские каноны, исторические трактаты, изречения мыслителей, собрания поэзии и прозы. Раньше он учился вместе с принцами во дворце и приобрел определенные знания. К тому же, его кругозор был намного шире, чем у старых учителей, которые получили классическое образование. Его речь, наполненная прекрасными цитатами, никогда не была скучной и монотонной. Иногда он отклонялся от темы, связывал четыре книги и пять канонов, сначала с частными записями императорского дворца, а затем с военной стратегией и не возвращался обратно. Уси слушал его с жадностью. Однако, возможно, из-за своего характера он испытывал некое замешательство каждый раз, как речь заходила об искусстве стратегии. Однажды Дзин рассказывая об истории, упомянул борьбу нескольких государств за господство во время прошлых династий. «Так называемый союз существует, только пока люди разделяют одну цель», восторженно сказал он. «Нет вечных врагов, как нет вечных друзей». Сначала одна сторона ведет себя показательно, покорно, а затем, обнаружив слабость противника, немедленно наносит удар по жизненно важным точкам, использует подкуп и привлечение на свою сторону, чтобы заставить его уступить. Нельзя слишком стараться, иначе это будет выглядеть глупо и создаст невыгодные условия. Действовать нужно хладнокровно и невозмутимо, но при этом так, чтобы все выглядело как совпадение. Уси кивнул. Точно так же, как ты справился с Хеленджао. Дзинцы выпрямился и весело ответил. Правильно, но этого недостаточно. Знаешь, чего не хватает?